Глава 37. Блэк пригласил всех погостить на острове. Столько, сколько мы хотим. Но нам надо было заканчиваться странным культом на клере Найти наших офицеров, как бы они тоже не попали в какую-нибудь ловушку. Однако капитан попросил пару дней, чтобы поменять и привести в порядок кое-какие снасти. И мы в сопровождении Каспина и Роллио отправились осматривать остров. Помимо дворца Блэка и пары десятков домов рядом, на острове было еще несколько деревень, где оборотни жили общинами. Добротные дома, ухоженные сады и огороды, пасущиеся стада животных. В одних общинах занимались ткачеством, в других работали с деревом, в третьих с металлом. Любопытные ребятишки выбегали поглазеть на необычных гостей. Следом выглядывали взрослые. В одной из деревень кушар вдруг спешился и направился к девушке, стоявшей за забором. Белокурая красавица с яркими синими глазами тоже не отрывала от него глаз. Рядом с нею появились четыре таких же беловолосых парня. Я с тревогой посмотрела на Рена, но он только улыбнулся. Это его истинная пара. Наклонившись, прошептал он. — И что? «Прямо так? Сразу?» «Оборотень сразу узнает свою истинную. А ты?» Я взглянула на Рена. «И я тоже узнал». «Только ведь ты у меня такая необычная». Он с теплотой глядел на меня. Каспин толкнул коня и тоже подъехал к ним. Вышла мать девушки. Она поняла все без слов. Улыбнулась, только смахнула передником слезу. Дальше девушка поехала в седле перед кушаром. Он бережно придерживал ее, тайком вдыхая запах. А глаза девушки светились неподдельным счастьем. На холме у развилки дорог стояло полуразрушенное строение. Тронула коленями бока своего жеребца, направляя его туда. рэн поинтересовался, что это за развалины, и ровлю пояснил. Старый храм. Он стоит здесь очень-очень давно. но там ничего интересного нет. Однако меня влекло в эти руины, и попав внутрь, я наконец поняла почему. На единственном постаменте в центре зала стояла нетронутая временем скульптура Утора. Он выглядел таким, каким я видела его в своих видениях. Рядом остановился Рен. «Хм, кто это? Утор, произнесла я, завороженно глядя на прямой взгляд. развивающийся позади плащ, как будто от порыва ветра, на руку, покоящуюся на рукояти меча. Я представлял его другим. Я тоже пока не увидела у Тора, когда была в трансе, повернулась к Рену, положила ему руки на грудь. «Рен, позволь мне побыть тут одной, недолго». «Только не замерзни, как в прошлый раз». Барс обнял меня и поцеловал макушку. Я устроилась в ног статуи и закрыла глаза. Ветка можжевельника. «Когда-то Когда здесь было красиво», красиво. — услышала за спиной. «Но, Но всегда, всегда одиноко. одиноко». «Почему одиноко?» — спросила, оборачиваясь. «Люди, Люди поставившие этот храм, этот храм, поклонялись только мне. Только мне. Наверное, они не, не знали о существовании, о существовании моих сестер и братов. Но это изваяние прекрасно. Сейчас, Сейчас здесь, здесь все равно пусто. Если, если хочешь, хочешь, можешь забрать его. В часовне, часовне твоего барса уютно, уютно и все рядом. Утор, нам плыть далеко. Я неуверенно посмотрела на него. Будет жаль, если повредится в дороге. Он качнул плечами и начал таять. Утор, я заберу ее! Увидела, как он обернулся, и улыбка коснулась его губ. Ты кричала? Рен уже стоял рядом. Не знаю. Долго я тут? Достаточно, чтобы заварить тебе горячего чая. Пойдем, согреешься. Я оглянулась на статую, и мне вдруг показалось, что на гранитном лице тоже играет улыбка. Рен, мы можем забрать статую с собой? Ты опять говорила с ним. Он удивленно посмотрел на меня. Ему тут одиноко. Разве статуе может быть одиноко? Тиша, Улита и Марк. его сестры и брат. Я и не знал. Я сама недавно узнала. И они хранят наш мир. Понимаешь? Все четверо. Наш. Рен развернул меня к себе и заглянул в глаза. Наш. Я обвела его шею руками, прося поцелуй. Моя тали. Он поцеловал, прижал к себе. Мы проведем ритуал, как только окажемся в замке. Ты же подаришь мне маленьких барсов. «А если это будут лисы?» – засмеялась в ответ. «Нет, милая. У оборотней вид потомства определяет отец. Мне даже немного жаль, но если ты подаришь им свои изумрудные глаза, я буду самым счастливым барсом на свете». Когда мы вернулись во дворец, Рен поговорил о статуе с Блэком. Тот удивленно посмотрел на меня, Но, видимо, вспомнив вчерашний разговор, согласно кивнул. «Пусть это будет наш подарок вам на свадьбу». Я с благодарностью поклонилась Блэку. Статую сняли с постамента и с величайшей осторожностью, предварительно осурудив обрешетку из досок, чтобы не повредить в дороге, погрузили на корабль. К острову Клир мы подплывали в темноте. Хорошо, что причал был ярко освещен. Там стояли люди, много людей. Я прижалась к Рену, не зная, что и думать. Рен тоже был напряжен. Он внимательно всматривался в силуэты. Корабль замедлился, насколько это было возможным. «Не беспокойтесь, нас встречают друзья», — успокоил Насторию, опираясь руками на борт рядом с нами. «Вскоре я поняла, о чем говорит маг. Впереди всех стояли наши офицеры». За ними несколько десятков людей. Это наша охрана, прокомментировал Мак. Но как они узнали, что мы прибудем именно сегодня? Рэн прищурился, разглядывая людей на берегу. Я весточку послал. Насторию хитро улыбнулся. Ваш друг? Да. Он мне кое-что рассказал относительно так называемого культа Утора. И что с ними? Хороший доход, деньги, власть прежде всего. А культ так, прикрытие. На причал упали сходни, и Настуриус первым устремился к невысокому седовласому старику с длиннющей бородой, достающей почти до пояса. Они обнялись, как братья. Подошли офицеры, сообщили, что им известно все, что произошло с нами. И более того, завтра ожидается прибытие двух военных судов. Будут вестись переговоры с представителями конклава магов и всех островов о внесении изменений в законы Содружества Объединённых Островов. Рядом стоял мэр и согласно кивал. Интересно, а Содружество включает в себя остров Норт? Но там живут только оборотни, они никого не пускают в свой остров и сами никуда не ездят, взвизгнул Анну «Может, это происходит потому, что они защищают свой народ от ваших церковников?» «Священные тексты гласят, что Богу смерти нужны жертвы». «И кто же писал эти священные тексты?» Спросил Настуриус, слушавший наш разговор. «Но Валариул!» — мэтр стушевался. «А откуда взялся ваш настоятель?» «Меня разбирало любопытство». «О, это очень интересная история, Наталья!» насториус усмехнулся. «Помните, я рассказывал про артефакт, который помог победить болезнь?» «Так вот...» «Мой доверенный человек, которому я передал камень, во время шторма был серьезно ранен. Он вынужден был отдать камень и инструкцию к нему, матросу, который ухаживал за ним на корабле, когда понял, что не доживет до конца путешествия». Этот матрос выдал себя за мессию. Он обставил всё так, что это сам бог смерти взамен на жертвы помогает людям, а значит, надо создать культ поклонения этому божеству, требующему кровавых жертв. За двадцать лет маленькая ложь выросла в огромную и доходную индустрию. Люди слепо верили монахам. то оборот не это зло, которое надо истреблять. Думаю, дальше все и так понятно. Да, понятно. Выросло целое поколение верящее, что нет других богов, кроме кровожадного Тора. Закончила я. В общем, да. Насториус согласно кивнул. Но это невозможно. Мэр покраснел еще больше. Простой матрос не мог, мог. до довласый старик, и не притворяйся, а ну, что впервые слышишь эту историю. Помнишь, я рассказывал ее и предупреждал, что стравливать трассы нельзя, это грозит большой бедой. Но тогда, да и впрочем, сейчас у тебя перед глазами стоят лишь деньги. Сколько ты получил от прибыли в церкви? Процентов сорок, пятьдесят? Мэр сделал попытку сбежать, но стоявший рядом офицер схватил его за руку. Мэра, ну, Грицы, думаю, вам стоит дождаться прибытия наших кораблей. Пока власть в городе официально принадлежит вам, и вы должны встретить посла Ситавии Фориса Гель. Вот это да. Фориса назначили послом сюда. Этот человек наведет порядок. Вот только мне, пожалуй, не стоит попадаться ему на глаза. Народ на пристани возбуждённо гудел. Услышанное поразило всех. Отправились за настоятелем Валариулом, с людьми отправились и маги. Ночь подошла к концу очень быстро. Мы в сопровождении нашей охраны и офицеров отправились на тот постоялый двор, где размещались раньше. Увидев оборотень, хозяин побледнел. «Мы его немного напугали, когда искали тебя», шепнул мне на ухо хан. Так немного, что он до сих пор Себя прийти не может. Развернулась я к Ханну и заметила, Как Рен смущенно отвел глаза. Рена, что произошло? Я просто не знал, Что убрать не бывают Не только волки и лисы. Чуть заикаясь, произнес хозяин, Косясь на Рена, А еще и барсы. Оказывается, он слышал мои последние слова. И я наконец поняла, Что тут произошло. И представила, как был напуган бедный хозяин, когда увидел разъяренного Барса. Мне стало искренне жаль. Не стоит расстраивать моего мужчину. Улыбнулась, обхватив плечо Рена, и прижалась к нему щекой. «Я рад, леди». Мужчина улыбнулся, заметно расслабившись. «Что вы живы? Простите, но тогда я ничего не мог сделать, они угрожали семье». Нечто подобное я и предполагала. посмотрела на мужчину печально. «Вы не думаете, если все так, как говорил Мах Клизин, народ поддержит вас», — произнес трактирщик жаром. Мы сидели в зале, уплетали предложенный завтрак и обсуждали последние события. Уже давно расцвело, в зал начали спускаться постояльцы и заходили завсегдатые. Вдруг меня как будто облили холодной водой. В проеме двери стоял тот самый наемник, с которым мы однажды уже встречались именно здесь. Я изменилась в лице. Рен, заметив это, напрягся, проследил за моим взглядом. Поднялся, и я встала около него. Мужчина, заметив нас, замер, переводя взгляд с меня на Рена. Рядом с нами неожиданно оказались Лома и Зира, да и все остальные тоже напряглись. Наемник удивил меня. Он не сбежал. Напротив, сделал в нашем направлении несколько шагов и поклонился. «Леди, я узнал, что вы находитесь здесь, и специально пришел увидеть вас. И зачем же? Поквитаться?» Я прищурялась. «Предпочту больше не связываться с молодыми девушками, защищающими своих друзей». С добродушной улыбкой ответил мужчина. И я невольно улыбнулась в ответ. И кто же меня так звезданул по голове? Да это мой парень. Ему бы надо было тебя просто схватить, а он, когда увидел, что ты вытворяешь с ножами, струхнул малость. Наемник подошел ближе и протянул свёрток. Твои. И я тогда подумал, что если придется свидеться, обязательно отдам. Он скользнул виноватым взглядом по окружающим. Ребята, вы же поймите, нам заплатили, чтобы мы просто погрузили спящих чужаков в телеги. А мы что, люди простые? Ты знаешь, кто мы? Рэнс прищуром глядел на наемника. Теперь знаю, весь город гудит, что, дескать, оборотня вовсе не чудовище, а нас обманывали. А еще что говорят, спросила я. «А еще говорят, что война будет, если ихнюю, то есть вашу принцессу, не найдут. Вон, два корабля уже на горизонте, военные. Только мы ведь не знали ничего про принцессу, хоть как она выглядит». Он вздохнул. «Хан!» – я развернулась к давящемуся от смеха охотнику. «Твоя работа!» «А что, принцесса оборотней звучит?» – засмеялся он. «Королева тоже ничего, но ты ведь еще не замужем». «Хан!» Я возмущенно развернулась к Рену, но он тоже смеялся. Притянул меня к себе и обнял. «Так это ты, что ли?» — наемник открыл рот. «Да не принцесса я». Почти простонала. «Меня в норт волки увезли, а мой барс меня искал, вот и перепугал весь город». «Да как же тебя увезли?» Ты ж вон какая боевая. Она без сознания была, спасибо твоему парню. Рен помрачнел. Не надо, Рен, откуда им было знать? Он сильнее сжал объятия. Прости, твоя истинная, что ли? Откуда знаешь про истинную пару? Да на площади мальчишка поёт. Про барсу и рыжую девчонку с зелёными глазами. Он хитро прищурился, глядя на нас. Левкой! Я взглянула на Рена. Он вздохнул и махнул рукой. А еще проволка поет. Странная песня, но за душу цепляет. Ну и память у мальчишки. Качнула я головой. Талант. Нет. Хан подсел ближе. Он ведь с нами просится. С нами? Ты тоже едешь? Здесь все о брате напоминает. Интересно. Наемник посмотрел на хана. Как охотник с оборотнями подружился. Пойдем, покажешь, где наш министр развлекается. С отливом уходим, забрать его надо. А по пути расскажу тебе все. Рен тоже куда-то отошел. И я осталась за столом одна. В задумчивости рассматривала свои ножи. Подошел хозяин постоялого двора. Значит, вас, знаете, зовут? Случайно услышал. Дождавшись моего кивка, продолжил. Вы не похожи на барса, как ваш друг. Я не барс, улыбнулась. Я лиса. Да ну! И кто же у вас родится? Он посмотрел на меня как-то странно. Ну, если... Барсы. Мой муж ведь барс. Только они оборачиваться начнут, когда повзрослеют. "Но ну, а если, к примеру, с человеком? Кровь и убрать не сильнее. А что, и женщины соглашаются. Мать моего барса человек. Прекрасная женщина, добрая, мудрая. И у Рэна есть еще трое младших братьев. Я улыбнулась любопытству этого человека. А у меня вот муж замялся. Жена волчица. Произнес почти шепотом. Белая волчица. Двойняшкам скоро по шесть лет будет. Я все хотела ее в норт отправить. Там хоть безопасно. я открыла рот. «Как? Под носом у храмовников!» «Да не смотрите вы так на меня!» Она ранена была, когда я ее подобрал. Выходил, полюбил вот. Вошли на Сториус с Клизином. Я ухватила мага за рукав и, не дав опомниться, усадила его за стол. В полголоса обрисовала ситуацию. «Да знаю я все!» — пробумнил Клезин. «Как?» — теперь удивился хозяин. И «Я же у нее роды принимал», — усмехнулся Мак. И в клан Белого Волка сообщил. Они тогда рады были, что она жива и счастлива. До сих пор думают, то ли ее с детьми забрать, то ли еще и тебя прихватить. Она ведь без тебя ехать отказалась.